Глава 23 «Любимая», — позвал Фредер, сын Йоха Фредерсона. Тихий, самый осторожный зов, на какой только способен голос человека. Но Мария не ответила, как не ответила и на отчаянный крик, каким юноша, который любил ее, пытался привести ее в чувства. Она лежала на ступенях главного алтаря, тоненькая неподвижная голова на локте Фредера, руки в ладони Фредера и мягкое сияние церковных окон озаря ее белое как снег лицо и белое как снег руки. сердце билось медленно, едва внятно она не дышала, лежала погруженное в пучину изнеможения откуда ее не мог вызволить ни крик, ни заклинания, ни зов отчаяния. Она походила на мертвую На плечо Фредера легла рука. Он повернул голову, увидел лицо отца. «Неужели это его отец? Йоу, Фредерсон, владыка великого метрополиса! Разве у его отца такие белые волосы и такой изброжденный мукой лоб и такие истерзанные страданием глаза?» Неужели после «Ночи безумия» в этом мире остались только ужас и смерть, и уничтожение, и мука без конца? «Что тебе здесь нужно?» — спросил Фредер, сын Йоха Фредерсона. «Хочешь отнять ее у меня? Надеешься разлучить ее и меня? Вздумал пожертвовать ею и мною ради какого-то великого замысла? — С кем ты говоришь, Фредер?» — очень мягко спросил его отец. Фредер не ответил. Широко открыв глаза, он обвел взглядом все вокруг. Ведь доселе он не слышал такого голоса. Он молчал. — Если ты говоришь о Йохе Фредерсене, — продолжил очень мягкий голос, — то позволь рассказать тебе, что нынешней ночью Йох Фредерсон умер. Причем умер семикратно. Исполненный муки взгляд Фредера встретился со взглядом, устремлённым на него. Некое подобие рыдания слетело с губ. «Ах, боже мой! Отец! Отец! Ты!» Йох Фредерсон наклонился к нему и к девушке, лежащей у Фредера на коленях. «Она умирает, отец! Разве ты не видишь? Она умирает!» Йох Фредерсон покачал головой. «Нет-нет», — мягко сказал он. Нет, Фредер, однажды в жизни я, как ты, стоял на коленях, держа в объятиях любимую женщину. Но она вправду умерла. Я хорошо помню признаки ухода из жизни. Знаю их наперечет и никогда не забуду. Девушка просто спит, не буди ее специально. И его рука с невыразимой нежностью скользнула с плеча Фредера на волосы спящей. «Любимое дитя», — сказал он, «любимое дитя». Из глубин сна ему ответила сладостность улыбки, перед которой он склонился, как перед откровением не от мира сего. Затем он оставил сына и девушку. Зашагал по собору, где от разноцветных полос солнечных лучей стало хорошо и по-домашнему уютно. Фредер смотрел ему вслед, пока взгляд не затуманился и вдруг в страстном порыве со стоном приподнял голову девушки и поцеловал ее в губы так, будто желал от этого умереть. Ведь чудо, сотканного в полосы света, подарило ему, обрушило на него осознание, что ночь миновала. Настал день, над миром свершился извечный, ничем не нарушаемый переход от тьмы к свету, величавый и благодатный. «Очнись, Мария, любимая!» Молил он, осыпая её ласками и нежностью. «Приди ко мне, любимая! Приди ко мне!» Ощутив в ответ тихое биение её сердца, её дыхание, он рассмеялся, и страсть его шёпота замерла у неё на губах. Йох Фредерсон ещё услышал смех сына. Он был почти у притвора. Остановился, посмотрел по сторонам, увидел снопы колонн, в изящных нишах которых, укрытые балдахинами, с кроткими улыбками стояли святые жены и мужи. «Вы страдали», — думал его грезящий мозг, «и избавлены от страдания, умерли блаженной смертью. Стоит ли страдать? Да, стоит». И он шагнул к выходу из собора. Ноги по-прежнему слушались плохо. Он ощупью отворил тяжелую створку, вышел наружу и стоял, теперь ослепнув от света и шатаясь, словно пьяный. Ведь он пил вино страдания, и было оно, ох, какое тяжелое, и хмельное, и огненно-горячее. И меж тем, как он, пошатываясь, шагал, душа его твердила «Пойду домой и отыщу мать».